Беглецы уже с двух сторон приближались к стране обезьян. Оставалась последняя ночь в джунглях. Крокодил Крукро предупредил своих спутников, что они переплывают последнюю речку, а там уже и скоро-скоро достигнут места встречи с доктором Дулитлом и его командой. Тем временем доктор Дулитл тоже готовился к последней ночевке. Они вместе с обезьянкой чуть-чуть сшили колючками широкие пальмовые листья и устроили шалаш. На ужин собрали немного фруктов прямо из деревьев, на траве были разложены горки фиников, инжира, земляных орехов, лежали связки бананов, пчелы приносили мед в кокосовых скорлупках. А вдруг их оглушил треск сучьев, топот многих ног, гомон десятков голосов. В темноте среди деревьев замелькали то быстрые тени. Доктор дулитов вскочил на ноги и в отчаянии прижал к себе сундучок с лекарствами. Попугай Хаполли и утенок кря ух-ух в мгновение ока порхнули на верхушку дерева. И только беспечная обезьянка Чучу, как ни в чем не бывало, чистила банан за бананом и отправляла в рот пахучий мясистый плод. Неожиданно она вскочила и заверещала. «Тетя, моя двоюродная тетя Барбара!» «Тише!» — погрозил ей пальцем доктор Дулитл, «Тебя же услышат стражники короля Тумбы, они совсем близко!» «Да это не они, это обезьяны. Я их чую!» — выплясывал обезьянка Чучу. «Это же моя тетя Барбара!» И верно. Из темноты выскользнули гибкие тени обезьян. Они окружили доктора Дулитла и наперебой заропатали. «Звериный доктор приехал. Мы спасены. Нас послали вам навстречу. Мы проводим вас до страны обезьян. Теперь не бойтесь никого. Вы под нашей защитой». И каких только обезьян здесь не было, и шимпанзе, и гиббоны, и макаки, и мартышки, и даже один рангутанг, и хвостатые, и безхвостые, и непричесанные лохматые, и гладенькие, с большими зелеными глазками, и ушастые, и носатые, и даже круглолицые. Они подняли такой шум, что доктор Дулитл заткнул свои уши. Они раскачивались на лианах, кувыркались, хлопали себя по животу и по бокам совали всем ананасы, сорванные с верхушек карликовых пальм. Одна выхватила у доктора Дулиттла его сундучок, другая подхватила на руки маленького утенка Кря-Кря. Они быстро увлекли за собой всю компанию, вереща и весело смеясь. «Стойте!» — закричал доктор Дулиттл. «Подождите! Нам надо дождаться наших друзей! Здесь скоро должен быть крокодил крокрос с поросенком хрю и собачкой Гав-Гав! Если их схватят слуги короля Тумбы, то я не утешусь никогда!» И тут наступила тишина. Эта самая старшая обезьяна, громадная горилла, подняла свою волосатую сильную руку. Она мгновенно утихомирила весь этот обезьяний базар и приказала ловкой мартышке влезть на скалу и глянуть вокруг. Та, перебирая лапками, буквально взлетела на гладкую отвезную скалу и застыла на острой ее вершине, как маленькая статуя. Минуту-другую никто не произносил ни звука, Потом мартышка кубарем скатилась со скалы и затараторила. Там, там, там, у пересохшей реки шевелится какое-то длинное зеленое бревно, а на нем нечто круглое и розовое, и что-то лохматое с хвостом. «Да это наверняка крокодил Кро-Кро», — обрадовался доктор Дулиттл. Попугаеха Поле тут же вспорхнула в воздух и полетела вдоль русла пересохшей реки, чтобы посмотреть на это зеленое бревно с розовым и лохматым на спине. «Скорей, скорей сюда!» — раздался издалека ее взволнованный голос. Все тут же бросились на ее зов. И вовремя, крокодил Крокро, задыхаясь, перебирая своими короткими лапками, спасался от толпы воющих черных воинов. Поросенок хрюхрю -хрю на его спине затаился, а собачка Гав-Гав ощетинилась и рычала на преследователей. А те не пускали стрел, не кидали копий, они были уверены, что вот-вот схватят беглецов живьем. Обезьяны тут же, как горох, посыпались с ветвей деревьев. Одни носились вокруг ошалевших воинов, другие подхватили поросенка Хрюхрю -хрю и собачку Гавгав -гав, и вознесли их к самым верхушкам деревьев. Освобожденные от тяжелой ноши крокодил крукро, кро шустро вертя толстым хвостом и перебирая цепкими короткими лапами, припустил во весь дух. Над джунглями с ветки на ветку летели теперь на руках обезьян поросенок, собачка, Сундучок доктора Дулитла, уставший маленький утенок. А внизу, перепрыгивая через узловатые корни, спотыкаясь и раздираясь в кровь о колючке, несли все остальные. Опомнившиеся черные воины с улелюканьем, воем и гриками преследовали их по пятам. Нет, не спастись доктору Дулитлу от темницы королевства Тумба-Лумба-Джинки. Он остановился, прижав к себе цилиндр, в котором притаилась белая мышка. Отчаяние охватило доктора. «Держитесь, осталось совсем немного!» — подбадривала старшая обезьяна. «Страна обезьян вон там, за широкой рекой!» Из последних сил беглецы устремились к реке. «И вот они уже на высоком каменном берегу быстрой реки, но как переправиться через ее могучий поток?» Доктор Дулиттл чуть снова не впал в отчаяние, а старшая обезьяна зычно крикнула. «А ну-ка делаем мост! Быстро! Раз-два! У нас есть всего одна минута!» Доктор Дулиттел опешил. «Какой еще мост? За одну минуту? Не ослышался ли он?» Доктор оглянулся в поисках бревен, досок и толстых опор, может быть, спрятанных где-нибудь в зарослях, но ничего, кроме голых каменных берегов, не увидел. Он снова обернулся к реке, желая измерить ее ширину своими глазами и выяснить, можно ли преодолеть ее вплавь. И, о чудо, увидел длинный, вознесенный над водой, перекинутый с одного высокого берега на другой, мост. Настоящий висячий мост. Он висел и покачивался над обрывом, над потоком. И мост этот был сделан из обезьян. Эти гомонящие, непоседливые создания вдруг в одно мгновение превратились в неподвижную цепочку, сцепившись руками и ногами. И этот живой мост был не менее надежен, чем построенный из прочных бревен. «Не мешкайте же!» — командовала старшая обезьяна. «Переходите скорее! На той стороне реки страна обезьян, и страна обезьяны, там мы будем в безопасности!» Страшно! Ох, как страшно было балансировать на древущей бездной на качающемся живом мосту! Пищные волны скалились, кидались вверх, бессильно брызгаясь пеной. Но беглецы один за другим быстро перебежали на противоположный берег. Стрелой преодолел кипящую бешеную реку крокодил Крокро кро и вовремя... Из джунглей показалась воющая толпа преследователей. Они, не задумываясь, влетели поодиночке на обезьяний мост. Вот они уже на его середине над быстро несущимися водами реки. Еще немного, и свирепые черные воины окажутся здесь, схватят обессиленных беглецов. Но тут обезьяний мост разорвался, расцепили руки обезьянки, и все эти черные воины один за другим черными бревнами рухнули в реку. Долго еще они барахтались в быстрой воде, Пока не выплыли обратно на берег королевства Тумба джинки А доктор Дулитл крокодил крокро, кро поросенок хрю-хрю, собачка Гавга, в сова ух-ух, попугай их и поле, утенок кря-кря обезьянка чучу и белая мышка, сидящая в цилиндре доктора, все разом облегченно вздохнули. Спасены, спасены теперь и больные обезьяны. Доктор Дулитл знаменитый звериный доктор ДД, Непременно их вылечит. А счастливая обезьянка Чу-Чу заплясала вокруг доктора Дулитла и запела. Я всюду бывала, видала немало морей, океанов и стран. Но я не пропала и все же попала в родную страну обезьян. Снова дома я. Ура! Здравствуй, тетя Барбара!